Переговоры. Система Барза. Сенатор Федерации Нивей, он же советник Совета Содружества со стороны Федерации, толкинно бит, задумчиво рассматривал гостей, которые уже одним своим появлением перебудоражили не только всю Федерацию, но и все Содружество. Радовало только то, что серпентейры успели сцепиться только с конфедерацией делуса а не с ними. А вот с их соседями вопрос обстоял сложнее. Ведь Хардари уже проявили агрессию к исследовательскому судну, а это говорило о многом. Но это сейчас было не столь важно. Важно было другое. То, что благодаря контактам с этим странным разумным, который называл себя «человек», Федерация Нивэй может сейчас заключить мирное соглашение с двумя довольно агрессивными расами и фактически предотвратила войну с империей Хардаре хотя в этом больше была заслуга посла империи Серпентейр, который выступил посредником и сумел сгладить все возникшие шероховатости в отношениях между ними. И сейчас они спокойно сидели напротив сенатора и переговаривались в полголоса. Было заметно, что если лорд Сраша-Раххан был действительно дипломатом, то представитель Хардари больше походил на воина, который попал не в свою стезю. Его, казалось бы, все вокруг напрягало и нервировало, но советник постарался как можно спокойнее вести себя. Кроме того, он заметил странное поведение Хардари, когда вошел в помещение, тот словно пытался присмотреться к нему. Скорее всего, он был псионом, и наличие в одежде советника артефактов древних, глушащих пси воздействие на него, сильно ему мешало. «Итак начнем», — осторожно начал беседу он. «Сейчас им предстояло провести предварительные переговоры и беседы, чтобы присмотреться друг к другу. Основные переговоры и вручение верительных грамот будет позже, когда прибудут полноценные посольские делегации от этих двух, как оказалось, довольно сильных в плане технологического развития рас. Общение слегка затянулось» так как оказалось, что у всех участников беседы было что обсудить. Все три государства, как оказалось, вели непримиримую войну с Архами, этим бичом обитаемых планет галактики. И это было поводом для сближения. Сразу же уточнив позицию Федерации в отношении данного вопроса, советник предложил государством Хартарри и Серпентейр составить оборонительный союз против армат-архов, обещая поддержку боевыми эскадрами Федерации. Судя по реакции собеседников, этот вопрос был довольно животрепещущей темой для них, поэтому обсуждение именно этого вопроса затянулось дольше всего. В один из моментов беседы посол Серпентейров поинтересовался судьбой человека, благодаря которому они нашли общий язык. Особенно его интересовало, к какому виду он относится, так как никого похожего на имеющиеся у него от капитана корабля-разведчика он за все время пребывания на территории Содружества так и не заметил. На что сенатор с искренней грустью, по крайней мере, он очень старался, чтобы его вид выражал искреннюю грусть, сообщил послу, что этот разумный является единственным и, судя по всему, последним представителем своего вида. Хоть в последнее время он и пытается восстановить свой клан, но... Разведенные в сторону в жестье пожатия плечами руки сказали за сенатора все остальное. Посол на некоторое время просто выпал из разговора. Видимо, что-то перепроверял через гостевой доступ в Глобанете, сети, объединявшей все содружество. Как оказалось, что серпентейры, что хардари, имели и вовсю использовали свои варианты нейросетей и имплантов. Более того, они не гнушались проводить различные исследования в области изучения артефактов древних. Это была настолько важная информация, что сенатор даже не стал обращать внимание на странное поведение посла серпентейров. А тот, отмерев через какое-то время, вновь яростно включился в разговор, старательно отстаивая интересы своей расы. Переговоры длились почти две недели. Каждый из участников стоял грудью за свой народ. Только достигнув предварительных договоренностей, стороны, что называется, разошлись по своим углам ринга. Посольский корабль под охраной рейдерской эскадры военного флота Федерации «Нивей» отправился в обратный путь, а сенатор сел за отчеты. Сейчас все зависело от того, насколько четко он сможет обрисовать ту маленькую грань, которую смог нащупать в каждом из гостей. Ведь тогда он сможет провести переговоры с наибольшей выгодой для Федерации. Ну и для себя, естественно. Ведь никто не посмеет поднять свой голос против сенатора, который сумел провернуть такие сложные переговоры. Толкин на бит, закончив набрасывать тезисы, устало откинулся в кресле. Скоро. Очень скоро это будет кресло канцлера Федерации, и этот миг все ближе. Там же, в то же время, система Барза буквально кипела, словно растревожены улей. Мало того, что прибыло посольство от двух ранее неизвестных и довольно странных на внешний вид раз, так еще и пришло сообщение с планеты Тормаран, что там обнаружены высадившиеся арки. С этим вроде бы можно было бы поступить очень просто. Массовая орбитальная бомбардировка. И пусть там себе под слоем спекшейся поверхности ковыряются, если уцелеют эти проклятые жуки. Так нет, нельзя. Ведь именно на этой планете добывали пси-кристаллы. И теперь нужно придумать, как их оттуда выкурить, но так, чтобы не повредить экосистему планеты. Вот только как. У генерала СБ Крома Таира от мысли по поводу решения этой проблемы уже голова шла кругом. Ведь одно только право юрисдикции над этой планетой давало Федерации приоритет добычи стратегических ресурсов. Одни только пси-кристаллы чего стоили. Но речь шла не только о них. Мясо местных животных, их внутренности пользовались огромным спросом, особенно у различных лабораторий. А это миллионы, если не миллиарды кредитов в бюджет Федерации. Так что он просто не имел права упустить такой куш, да и отдать в руки других государств сателлитов Содружества тоже. О возможном способе безболезненного для планеты решения проблемы с эрхами он уже знал. Загнать тысячи тяжело вооруженных бойцов в катакомбы Норжуков и выжечь их всех, Только вот федерация была не тем государством, в котором можно было так просто послать на смерть тысячи бойцов. За каждого погибшего придется отчитываться. Он уже слегка сожалел, что не живет в империи Арвар, где рабов вообще можно не считать. Нервно меряющий шагами кабинет генерал внезапно замер. А ведь это шанс. И довольно неплохой. Ведь у разумного Ара... Были контакты с высокопоставленным адмиралом из империи Арвар. Можно просто дать задание ему как гражданину федерации. А вот кого он привлечет для решения подобного вопроса, это уже будут его проблемы. Можно просто намекнуть. Ну да, придется пропустить мимо контроля пару партий кристаллов в империю, но это уже будет не столь важно. Кром-ТР принялся формировать пакет приказов для подконтрольных служб для решения данного вопроса, ведь все должно выглядеть так, будто бы это СБ Федерации решила этот вопрос. Да и отблагодарить за помощь разумного Ара тоже необходимо. Он ведь когда-то интересовался боевыми модулями для мобильных баз. Можно парочку списать для нужд СБ. Отправив нужное распоряжение, генерал наконец-то смог дать себе возможность отдохнуть за последние пару недель. Конфедерация Делус. Тишина в зале заседаний военного трибунала затягивалась. В центре зала стояла одна фигура в простом военном комбинезоне. Когда-то это был хороший офицерский комбинезон. Сейчас же он был обтерт заношен, местами порван но носивший его продолжал стараться выглядеть несломленной скалой. Бывший адмирал Заран сделал все от него зависящее, чтобы предупредить вождя и конфедерацию о новых врагах. Его доклад сразу по прибытии был максимально полон и точен. Сначала его внимательно слушали и даже приняли у самого вождя в секретариате. Но потом что-то изменилось. и Его, как простого преступника, заперли в казематы вот сейчас суд. В обвинениях перечислили все, что можно и чего нельзя. Даже обвинили в намеренном разжигании вражды с новой расой, возможным членом Содружества Империи Серпентейр. Сейчас последнее обвинение и приговор. Приговор жестокий, и обжаловать его нельзя. Бывший адмирал приговаривался к отработке своей вины перед конфедерацией на Иридиевых рудниках. Все знали, что даже дроиды не выдерживали там больше полугода, а для разумного, да еще и с отключенной нейросетью, это была просто медленная смерть. Бывшего адмирала и офицера конфедерации Делос вывели из зала. Снова возникла неловкая тишина. «Ну, чего молчим?» В центр зала медленно выдвинулась стройная фигура, в которой многие офицеры, присутствующие здесь по своим служебным обязанностям, узнали самого вождя. «Думаете, что все было зря? Зря его наказали?» «Мой вождь» — в дальнем ряду встал старый боевой офицер, попавший в состав трибунала по причине своей долгой и верной службы на благо конфедерации. Я считаю, что обвинение его в том, что он разжигал вражду, преждевременное. Значит, вы не считаете, что вместо того, чтобы атаковать корабли, он мог начать с ними диалог? Вождь прямо и бескомпромиссом смотрел прямо в глаза старого солдата. И сейчас наша конфедерация имела бы на одного врага меньше. А теперь? Теперь федерация Нивей стала так называемым «миротворцем», и привела в Содружество целых два полностью состоявшихся государства. А мы? Мало того, что конфедерация выглядела полным агрессором, так еще и потеряли практически полностью экспедиционный флот с новейшим вооружением. А солдат? Сколько погибло простых солдат? С каждым словом накал страсти в голосе вождя возрастал. И в конце своего налога он уже кричал. Но старые боевые офицеры не боялись этого его крика. Ведь в крике была боль. Боль от санации. Он переживал за свой народ. Это знали все ветераны и солдаты. Самым больным для вождя было просматривать списки погибших после каждого сражения. Кто-то поговаривал что он даже разговаривал со списками. Плакал. Просил прощения за то, что не уберег. Кому-то это все могло показаться красивой легендой. А вот старые солдаты конфедерации в нее верили и знали, что в случае, если они погибнут, с ними будет говорить сам вождь. И сейчас они видели перед собой не диктатора, а родного отца. Так что если бы сейчас в зал снова зашел бывший адмирал, то его бы просто разорвали голыми руками за каждую следу вождя. За каждый его крик. «Я надеюсь, вы меня понимаете, почему я так поступил?» Еле слышно закончил он свою экспрессивную речь, тяжело сгорбившись. Ответом ему было глухое ворчание старых боевых псов, которые были готовы разорвать любого по его приказу. В тени зала стоявшая молодая женщина в форме высшего командного состава конфедерации без знаков различия холодно усмехнулась. «Что-что?» а манипулировать своими боевыми псами он умел всегда. Она плавно развернулась и вышла из зала. Вообще-то ей было не положено находиться в этом зале, ведь ее департамент не имел никакого отношения к армии, по крайней мере номинально. Сейчас Аида Нильцер спешила в свой кабинет, так как только что получила новую информацию с той самой планеты Тормаран о нахождении там десанта архов. И ей необходимо было изучить имеющуюся информацию, а уж потом принимать решение об изъятии операнта. Будь ее воля, то она бы уже давно постаралась изъять этого странного разумного ара, но запрет вождя не ей никаких шансов для свободы действий. Зато при угрозе его жизни она уже могла принять решение без согласования с вождем. Поэтому поблизости от системы Аж-1465 сейчас и находилась боевая эскадра, которая была готова поддержать действия агентов конфедерации. Но прежде чем принимать решение, ей нужно все как следует изучить и продумать, чтобы не попасть в немилость к вождю. Раз тот решил, что Ар имеет отношение к какому-то военному эксперименту конфедерации и, следовательно, является ветераном Делоса, Хотя, если очень хорошо подумать, этот разумно как-то очень сильно тянется ко всему, что имеет отношение к конфедерации. А это говорит о многом. Например, о том, что он действительно имел отношение к какой-то из засекреченных лабораторий конфедерации. Но тогда это огромный минус самой Аиде и ее службы безопасности, так как именно она должна курировать и контролировать все исследования и разработки в конфедерации, И, по возможности, за ее пределами. Она оказалась совершенно не в курсе этого, как оказалось, довольно перспективного проекта. Идущая быстрым шагом женщина нахмурилась. Она очень не любила, когда кто-то ее обходил хоть в чем-то. Тем более, когда эти чем-то были именно ее родное исследование и эксперименты. Итак, за этим кораблем, на котором мотался по содружеству этот странный экземпляр разумного, тайно двигался тяжелый крейсер-разведчик под командованием собственной дочери, буквально буквальном смысле выжидая момента для захвата. Аида тонко улыбнулась. Ей уже доложили, что та даже опять посмела нарушить приказ и попыталась задействовать запертые директивы снова. Вот только что-то пошло не так, И сигнал, который должен был взять под контроль большую часть экипажа, просто не подействовал на освобожденных из плена империи Арвар. Интересно, почему? Каким образом на том корабле он блокируется? И только на корабле ли? Вдруг это разработка Арварской империи? А вот этот вопрос нужно изучить как следует. Ведь если один может его блокировать, то и другие смогут. А это значит, что у ее департамента появилось много новой работы. Артем. Возвращаясь в город, землянин не встретил по пути никого. Абсолютно. Видимо, Саамун Рианан принял кардинальные меры в отношении свободного перемещения охотников. «Представляю, как бесятся корпоранты», — мелькнуло в голове у парня, когда на очередном пятачке для отдыха он снова никого не увидел. «Это же фактически лишить их кормушки». Интересно, как они там бесятся. Сейчас его беспокоило больше психическое состояние девчонки, которую он успел спасти из маранга. Она почти два месяца пробыла одна в окружении жуков и уже могла частично сойти с ума. Но это уже головная боль ее дядюшки, которого, как всегда, не оказалось на месте. Вот уж ушлый тип. Наверняка пятой точкой чувствует неприятности. Только вот почему он племянницу не вытащил. Непонятно. Мася продолжал наматывать километры, пока Артем размышлял на темы «Быть или не быть?». Вывод напрашивался однозначный. «Передать девочку в СБ Криату, и он пусть решает, что с ней делать». Когда на горизонте появились очертания защитной стены города, парень получил прямое подтверждение своих подозрений, потому что с ним на связь вышел Искент оборонительного периметра и потребовал назваться и сообщить цель приезда. К чести креата надо заметить, что как только Артём назвал себя, его тут же переключили на прямую связь с ним. «Привет, Ар!» — хмурое лицо Саамуна Рианана не настраивало на веселый лад. «Как ехал, Больше этих тварей не встречал?» «Доехал нормально», — ответ парня был коротко и лаконичен. «Жуков больше не видел». Они, видимо, не отходят от своей матки на большие расстояния. Но гнезда могут и перемещать. Ладно, поморщился при его последних словах Криат. Этот разговор не для общей связи. Жду в офисе. Артем грустно ухмыльнулся потухшему экрану. Если уж Криат не доверяет своей связи, то что уже говорить про остальное? — Значит, корпоранты, скорее всего, уже попытались перейти к активным действиям. Через три часа он уже входил в кабинет Криата. Тот был мрачен и вооружен до зубов. — И что тут и происходит? Артем нахмурился и кивнул на тяжелый импульсник, лежащий на столе. — Неужели все так плохо? — Ты даже не представляешь, насколько... — устало махнул ему рукой Криат, приглашаяся из-за стол Корпоранты совсем из ума выжили. Попытались захватить пропускной пункт. У меня погибло шесть бойцов. Хорошо еще, что охотники и военные подтянулись и загнали их здание. Теперь держим осаду. Только вот проблема. Их юрист утверждает, что они были в своем праве. Раз имеют выкупленную лицензию на добычу на этой планете, значит, и могут сами решать, что им делать в подобной ситуации. — Мне своих парней жалко. Погибли не за грош. А этих тварей я бы хоть сейчас выгнал за пределы города. — Успокойся. Артем медленно взял предложенный хозяином кабинета стакан с захаром Ты хоть подумал о том, что они с собой реакторы потащат? — Стационарно или мобильно — это уже будет неважно. — А любой захваченный жуками реактор — это новое гнездо. Они-то об этом еще не знают. «А ты знаешь, сыграй на этом!» «Во!» В приливе чувств креат со всего маху ударил по столу. Видимо, подобного развития ситуации он не представлял. Теперь он понял, что никого нельзя выпускать за пределы города. Но полученная информация от Артема давала ему возможность заткнуть рот их юристам. Он сразу же отключился, вызвав на прямую связь юристов СБ Федерации. Чтобы успеть перехватить из эскадру корпорации которая уже направлялась к планете. Еще немного пообщавшись с главой СБ, Артём отправился в бар-охотник, так как его там уже давно ждали члены клана и бармен, с которым у них были свои дела. Корпорация Лоам. Назина просто не находила себе места от бешенства. Мало того, что объект ее охоты успел слинять с города, так еще и этот СБшник решил полностью закрыть город, перекрыв все возможности для заработка корпорации. В расстроенных чувствах она приказала своим служащим захватить под контроль выезд из города. Это сейчас она уже понимала, что совершила откровенную глупость, вызвав на конфронтацию не только сотрудников местного СБ, но и военных и вольных охотников. Хуже того, что с ней только что связались юристы и сообщили информацию, которая в буквальном смысле сказала ей, «Ты, Назина, идиотка!» Ведь, как оказалось, твари, в которых опознали архов, захватывали реакторы или накопители, с помощью которых организовывали новые гнезда. Только сейчас она поняла, от чего ее практически спас этот проклятый креат. Вот только признавать свое поражение девушка ни в какую не хотела. И сейчас, когда она надеялась на поддержку корпорации, Вдруг выяснилось, что даже если их эскадра прибудет, то ничего предпринять не получится, так как военные просто не позволят им. Тут еще словно воздевательство ей сообщили о возвращении этого самого Ара. Только вот она сама ничего предпринять не может, так как заблокирована с большинством своих сотрудников в офисном здании отделения корпорации. Опасаясь, что он может опять куда-нибудь уехать, Девушка постаралась предпринять все возможные меры к его задержанию. Даже предложила охотникам за головами перехватить его в обмен на интересующую их информацию. Она криво ухмыльнулась. Если бы они знали, что к ним в руки может попасть тот, кто им нужен, а они сами его ей отдадут, то их реакцию даже предугадывать было бы не нужно. Только вот об этом они от нее точно не узнают. Кроме того, ей уже самой стало интересно, кто и зачем объявил награду за его голову. Ведь это явно было напрямую связано с теми контейнерами, что он отправлял с планеты. Возможно, в них скрывался очередной способ заработка для корпорации, а подобного она упустить не могла, да и не хотела. Кроме того, возможно, таким образом она сможет просто уйти из корпорации. Нет. Она, конечно, не поддерживала действия бывшего директора этого отделения корпорации Кригору, но и вырваться на свободу и самой решать свою судьбу ей никто не запрещал. Только вот проблема, как ей самой вырваться из блокады, ведь охотники за головами могут и сами догадаться обо всем и допросить его, и тогда всем ее планам суждено пойти прахом. Но она не могла этого себе позволить. Даже если ей придется идти на мировую ССБ, Она пойдет на это, так как ей нужно форсировать события. Она немного еще посомневалась, но все же набрала номер Саамуна Рианана. Как ее не коробило от общения с этим креатом, но все же дело есть дело.